После чего, часто кланяясь и щебеча, щебет их, походил скорее на уговоры, повели в соседнее помещение и усадили на пол, как Алиса не сопротивлялась. Она давно заметила, что ни в одном из помещений нет стульев, но все-таки надеялась, что где-то во дворце они существуют. Оказалось иначе. Сидят здесь прямо на полу, по которому ходят непременно босыми ногами. Полная ерунда. Тут же рядом с ней постелили скатерть и уставили ее блюдами со сластями, на которые девушка уже не могла смотреть. Так много их перепробовала за время долгого пути. Есть ей хотелось ужасно, но чего-нибудь более существенного, овощей или каши, к примеру, и чтобы обязательно кусок мяса, да побольше. Она съела немного сладкого и соленого миндаля, надкусила персик, и пощипала кисть винограда. После чего девушки защебетали и унесли блюдо. Решив, что на этом трапеза закончена, и чуть не заплакав от голода, Алиса собралась было встать, но ее удержала молодая женщина, сидящая рядом, похоже, главная из тех, кто за ней ухаживал. Женщина примила гримасничала, и по ее лицу Алиса угадывала смысл незнакомых слов вот и теперь женщина показала ей мимикой и жестом что уходить не следует потому что предстоит еще нечто важное похоже алиса поняла женщину правильно потому что через несколько минут девушки вернулись и поставили перед ней необычно глубокую тарелку с каким то супом весьма похожим на деревенскую окрошку какую они пробовали с германом во время путешествия Влюдиного. От супа пахло кислым. Но Алиса все-таки решила его попробовать. И тут только заметила, что девушки позабыли принести ложку. Какие все-таки нерасторопные. Алиса делала им отчаянные знаки, показывая, что не хватает ложки. Но девушки только повторяли все ее движения, смеялись и непрестанно кланялись. Потеряв терпение, Алиса решила обращаться только к той женщине, которая сидела рядом с ней. Она быстро выяснила, что женщину зовут Шаиста, но никак не могла объяснить ей, чего хочет. Наконец, Шаиста, вероятно, о чем-то догадалась, потому что отдала приказание девушкам, и те принесли вторую тарелку для нее. Конечно, Алиса вовсе не то имела в виду, но и так было хорошо, потому что теперь, собравшись перекусить вместе с ней, Шаиста непременно заметит отсутствие столовых приборов и велит их принести. Каково же было изумление, измученное долгими переговорами и голодом Алисы, когда шаиста отломила маленький кусок лепешки того самого круглого и плоского хлеба, которым подчевали Алису всю дорогу, сложила его, подобие черпака, зачерпнула из тарелки белого супа и все вместе отправила в рот. То же самое она знаками предложила сделать и Алисе. Алиса обомлела. Выходило, что в богатом дворце, где ей обещали полный комфорт и все удобства, даже нет столовых приборов. Ну и дела. Но голод не тетка. И Алиса все-таки последовала примеру шаисты, отведав таким же образом немного весьма своеобразного на вкус супа, приготовленного, похоже, из кислого молока. Суп ей не очень понравился. Но что поделаешь... В гостях выбирать не приходится. Когда она станет здесь полновластной хозяйкой, непременно выпишет из Петербурга столовые приборы и французского повара. Конечно, она не наелась, но супа ей больше не хотелось. Девушки унесли тарелки, а шаиста снова не дала Алисе подняться, улыбаясь так, словно Алиса была торопливой дурочкой и вела себя за столом, как малый ребенок. Вслед за супом принесли салат из помидоров и лука, до да такой вкусный, что Алиса съела его весь, несмотря на то, что и это блюдо пришлось есть руками. Вслед за салатом принесли кашу из белого риса с изюмом, от которой исходил сладкий аромат, и Алиса, наконец, утолила свой голод. Она повеселела и почувствовала, что встанет после такого плотного ужина с трудом. Но шаиста не двинулась с места, и Алиса забеспокоилась. До каких же пор будет продолжаться трапеза, если где-то далеко куранты уже пробили полночь? Девушки, прислуживающие за импровизированным на полу столом, на этот раз